Дарио Тонани. Хроники ржавчины и песка. Читает Алексей Воскобойников. Джузи, ты цель путешествия и желанные остановки в пути. Часть первая. Мир 9. Пролог. Завтра мир будет другим. Небесному кораблю древняя молитва кочевников. Горизонт чист. Преследовавший нас корабль исчез. Испарился. Песок наш Но меня это не радует, хотя и должно. На корабля то и дело внезапно падает давление, котлы едва работают, двигатели на последнем издыхании. Наше продвижение вперед по дюнам — это постоянный риск, чистая авантюра. Мы не погибнем от рук врага, но, чувствую, свои права на нас предъявит пустыня. По пути в каюту я сделал небольшой крюк. Прошел по носу корабля мимо люка с пневмошарнирами. Меня бросило в дрожь. Думаю, больше сюда приходить не буду. Гораско поднял голову от бортового журнала, посмотрел на стеклянную банку на письменном столе и убрал накрывавший ее платок. Внутри, в чистом песке, высотой в пять пальцев, дремал маленький чертополох ржавоед. Молчаливый сосед Гораско по каюте. Ни стебля, ни венчика видно не было. Крошечная пустыня полностью укрывала растения. Рядом стояла плошка, где горкой лежали старые винтики и болты. Гораско взял первые попавшиеся и бросил в банку. Поначалу ничего не произошло. Он снова зажал пальцами перо и вернулся к журналу, но банку платком. На кровать не стал. Возможно, следует поговорить с экипажем, но мне не хочется испытывать терпение людей. Они измучены, многие уже 36 часов не спали. Лучше бы мы все... В песке образовался небольшой гейзер, что-то вылетело в воздух, подскочило на метр и упало на бумаге, испачкав последнюю строчку журнала чернилами. По листам рассыпались мельчайшие песчинки. Гораско одной рукой стряхнул их, а другой взял винтик, выплюнутый песком. На нем не было и следа ржавчины. Резьба стержня блестела, как новенькая. Гораско повернулся и уставился на прозрачную банку. Чертополох-ржавоед выпрямил стебель и сжал венчик вокруг второго винта. Казалось, он не боится встретиться взглядом с командиром корабля Робредо. «Ах ты чертов засранец!» Росток прижался к песку, раздумывая, и через секунду выстрелил вторым винтиком в стекло банки, разнеся ее в пух и прах. — Какого хрена? — Гораско отпрыгнул. Опрокинутые чернила пропитали песок, рассыпавшийся по страницам бортового журнала. Гораско примирительно поднял руки, выругался еще раз и, хлопнув дверью, вышел из каюты. И у него нервы были натянуты, как струна. Сколько уже времени он сам не смыкал глаз. Наверное, лучше пойти на мостик, посмотреть, все ли в порядке у помощника. Пустыня. Настоящая пустыня. Всегда притягивала взгляд.